Давно-давно это было. Жил в одной деревне бочар. Как-то раз пошёл он в соседнюю деревню бочки чинить. Было раннее утро, ещё третьи петухи не пропели, верхушки гор красным огнём горят, а в бамбуковой чаще хоть фонарь зажигай, так темно. Идёт бочар по тропинке вверх на гору, вниз с горы, петлёй вокруг горы и снова вверх на гору. В руках держит лёгкие бамбуковые обручи. Эти обручи он на бочке набивал, чтоб крепко дружной семьёй держались вместе дощечки клёпки. Идёт и напевает: Что круглей клубочка, бочка-бочка, только бочка, только бочка. Сут-там-там-сум, там-дам. Что красивее голубочка, бочка-бочка, только бочка, только бочка. Сут-там-там-сум, там-там. Очень Бачар свое дело любил. Вдруг слышит он: хлоп, хлоп, словно мяч по земле прыгай. Взглянул Бачар вниз с горы. Беда! Скачет ему навстречу по тропинке страшное чудище. Нога у него одна и глаз один, а вот рук как нарощ на две и обе с когтями. Затряс бачар от страха, думает про такое пугала, я никогда не слыхивал, а чудище смеется, ха-ха-ха-ха-ха, an... <Sess Sess and so on> эй бачар, так я по твоему пугала, ха-ха-ха. <Sess and so on> Еще сильнее бачар испугался, откуда он знает, как я его в мыслях назвал. Убегу-ка я скорее направо по тропинке на кипарисовую гору к лесорубам, они меня спасут. А чудище хихикает: "Ага, бачар. Ты от меня на кипарисовую гору убежать хочешь? Вон по той тропинке, а я прыг-скок забегу вперёд и поймаю тебя". Угадал он, думает бачар, побегу-ка я налево, на сосновую гору, К угольщикам под защиту, а чудище как хочет. <смех> так вот что ты затеял. Хочешь на сосновую гору бежать, ведь верно? А, -а, -а я твои мысли как в раскрытой книге читаю. Совсем Бачар духом пал. Все мои мысли горное чудище читает. Всё наперед знает, что не придумаю. пропал я. Нет мне спасения. Правда твоя. Очар, заливается смехом чудище. Что ты не затейшь, я всё разгадаю. Не даром меня зовут, а мои угадчик мыслей. Ну, хватит болтать попустикам, завтракать пора. Облизнулся, а мои Разинул пасть и поскакал вверх по тропинке к бачару. А бачар и бежать не может, ноги к земле приросли. Посыпались у него обручи из ослабевших рук. Покатился один обруч вниз с горы, запрыгал словно заяц, да как щёлкнет вдруг чудище полбу, ба! Ой-ой-ой-ой-ой. Завопил от испуга а мои А тут второй обруч его полбу бам! Прыгает обруч и катится третий, пятый, десятый и каждый о моей полбу щелкает бам, бам, бам! Звонило чудище диким голосом мой боюсь, боюсь, ой, боюсь! Значит, человек может нападать. не подумавши, сначала проглотит, а потом уже подумает, что хорошо бы меня съесть, а? Как же я хитрости человека разгадаю? Ой, боюсь, убегу на край света, туда, где люди не водятся, а то ещё чего доброго съедят меня, беднягу. С тех пор никто больше не видел страшного о мой Слушают люди рассказ про него и смеются. Глупое чудище! Ведь бочар нечаянно из рук обручи выронил. В голове у него от страха ни одной мысли и не было. Но ведь бывает и так: человеку и надо бы наперед поразмыслить, а он на обум поступает, не подумав. и покатится у него нужное дело под гору словно обруч только всем ли как бачеру от этого счастья